901, ноябрь 30 -е. Как же отрешиться от себя при всеобостряющейся утонченности и восприимчивости? Передачи сознания учителю по линии иерархии, передать ему и быть с ним воедино, и принимать в жизни удары не во имя свое, но его выход должен быть найден. иначе окружающее задушит и убьет цветок духа. Итак, борьба с внешним миром для отстояния внутреннего, но не с миром, находящимся вовне, но с реакциями сознания на его воздействие. Реакции светоносные сохраним, но отемненные не допустим, и тем более ничего отделяющего или отдаляющего от меня. Все разделяющее нас недопустимо и ложно. каким бы логичным и убедительным оно ни казалось рассудку. Разницу надо понять между низшими и высшими принципами в человеке. Часто страдания низших полезны для высшей тряды, а благополучие убийственно. Полезные для духа, так и смотрите на трудности непомерные и отягощение сознания обстоятельствами. С эту меркую к явлениям окружающим вас подходите, повторяя, как полезно, как нужно все это мне, если подняться хочу до владыки. И в спокойствии духа, встречая волну очередных отягощений, знайте, что лестницы и духа для вас обернутся они. Не сами трудности, но призраки их отягощают без меры. Сами же трудности как-то преодолеваются. и оказываются совсем не такими, как их фантомы. Поэтому советую о трудностях думать при преодолении их, не усугубляя их размеры заранее в своем воображении. Они проще и легче, чем думается, и все трудности преодолимы. Преодолевать же их надо лишь только себя и болезненные реакции свои на окружающие.